Глава 23. Витя. Отца практически силой притащили на ковер к директрисе Елене Витальевне. Разошлась она не на шутку. Все ей было не так, включая наши спортивные результаты. Старик вышел с каменным лицом, молча довез меня до дома и также молча уехал обратно на работу. И лишь сообщение напоминало о том, что ему не все равно. «Когда ты возьмешься за ум?» Я усмехнулся, но отвечать не стал. На следующий день ко мне прибежала Аленка, хотя уж кого-кого, а ее видеть хотелось в последнюю очередь. Смирнова выловила меня в коридоре перед уроком физкультуры, который я решил прогулять. «Говорят, тебя на педсовете будут обсуждать», — воскликнула она, перегородив мне дорогу. Как всегда, одета с иголочки, а на лице яркий макияж. «Не будет никакого педсовета, просто отработаю наказание и домой свалю». «Что за наказание?» «Я думал, мы в контрах?» Я облокотился на перил, засунув руки в карманы брюк. «Шостаков, да к черту контры! Тебя точно не отчислят? Можешь помочь мне драить спортзал если так печешься обо мне, заботливая моя». Я улыбнулся, представляя первую девчонку школы на шпильках и с тряпкой в зубах. «Зачетное зрелище. Для соцсетей самое оно». «Делать мне больше нечего», — закатила глаза Смирнова. А потом подошла ближе, положила ладони мне на грудь и провела накатками, как кошка. — Что, ластишься? — Витюш. — Ходит слух, что ты не просто так поругался со старичкой. Губы Аленки вытянулись в трубочку. — Слухи — вещь обманчивая, Смирнова. Я скинул ее руки и пошел в сторону нашего кабинета. — Ну и ладно, прилетела мне в спину. Вот и отдраивай сам свой спортзал. Но через пару секунд Алена добавила. — Вить, хватит злиться, ну... В ответ я махнул рукой в качестве прощального жеста и поплялся в класс, где меня поджидал очередной сюрприз — Романова. Ее появление в кабинете во время урока в зале выбило почву у меня из-под ног. Самая правильная девочка решила прогулять. Вчера, значит, не могла, а сегодня можно? Однако самое интересное произошло позже, после уроков. Народ уже разошелся, а я спустился в спортзал, получил необходимое снаряжение, так сказать, и озадаченно чесал макушку, разглядывая огромный зал. Нет, дома я тоже убирал, но тут площадь была далека от домашней. Да и полы мыть в общественном месте как-то казалось позорным, что ли. Но делать было нечего. Я засучил рукава, уселся на корточке возле ведра. Обмакнул тряпку и закопался, не понимая, как ее вообще можно было нацепить на швабру. Сидел, рассматривал конструкцию и почти уже понял, что к чему, но скрип дверей отвлек. Я перевел взгляд ко входу и едва рот не раскрыл. Там стояла Рита. Она сжимала лямки рюкзака и топталась возле дверей в нерешительности. — Пришла помочь, — крикнул я, скользя по ней взглядом. Юбка ниже колен, старые кеды, рубашка на два размера больше и дурацкие косички. И все же, зачем она прячет свою красоту за бесформенной одеждой? — Вообще-то да, — кивнула Романова. Она скинула рюкзак с плеч, оставила его на лавке у окна, а затем повернулась и решительно зашагала в мою сторону. — Серьезно? — Зал слишком большой для тебя одного. Она смущенно улыбнулась, и меня это обезоружило. Такая нежная и заботливая у нее была улыбка. Я забыл, каково это, когда кто-то тебе вот так улыбается. Да я бы и сам, чего то голос мой звучал, тише обычного. Ты даже тряпку не можешь на швабру натянуть, самодовольно заявила Марго, усаживаясь напротив. Она забрала у меня все принадлежности и буквально в долю секунды все сделала. Вот теперь вперед, полировать пол. Давай разделим зал. Ты с конца, я от дверей встретимся в центре идет я от чего-то замешкался разглядывая вблизи Риту. помню в детстве также залипал мне нравился цвет ее глаз янтарный с зеленой каемкой он напоминал весну первые теплые лучи солнца и божьих коровок что садились на ладонь мы ловили их когда были еще беспечными детьми и опять это щемящая тоска непонимание жгучая обида мне вдруг захотелось спросить у романовой почему она сейчас помогает мне и почему в детстве отвернулась от меня. Однако я не смог этого сделать. Не позволяла моя задетая мужская гордость. Вместо этого я молча кивнул и потащился со шваброй на другой конец зала. Мыслей в голове было слишком много. Время тянулось бесконечно. А расстояние до центра все не уменьшалось. Я снова взглянул на Марго и замер. Она ловко обращалась с тряпкой. Быстро перебегая от стенки к стенке. Смешная, но сущий ребенок. Я вытащил телефон и сперва думал снять ее на камеру, шутки ради, а потом просто включил ритмичную мелодию. Попался «One direction», «No control». Положив мобильный на пол, я принялся повторять за Ритой, разгоняясь и скользя шваброй по залу. А потом вошел во вкус и зачем-то стал пританцовывать, качая головой и шваброй в разные стороны. Романова взглянул на меня из-под своих круглых очков. Какое-то время она явно пыталась понять, что происходит. Да я и сам не понимал. Но откуда-то вдруг появилось настроение, и уборка уже не казалась мне чем-то ужасным. А ты хорошо управляешься со шваброй, наконец выдала Марго с того конца зала. — Я во всем хорош. — Ты сомневалась во мне? — крикнул я, самодовольно усмехнувшись. — Повторяй за мной. Влево, вправо. Мятежный дух живет в каждом из нас. И тут внезапно произошло неожиданное. Рита засмеялась. Смех ее был таким заливистым, ярким, заразительным. В эту минуту она выглядела иначе, как в годы нашего детства. Она всегда смеялась от души, умела заражать меня своим настроением. Я вдруг почувствовал, как начал учащаться мой пульс, как в груди словно медленно разливалось тепло. Так все это было непривычно и странно, но до ужаса приятно. Я не удержался и тоже засмеялся, продолжая пританцовывать. «Спорим, я быстрее добегу до твоей стенки», — предложил я, вглядываясь в улыбку Марко. Она творила со мной невероятные вещи, и, кажется, даже мужская гордость отступила на задний план в этот момент. «Я проиграю», — сказала Романова. «Но давай почему нет?» «На старт, вперед!» Она сорвалась с места первой, а я подождал пару секунд и побежал сам. Наверное, с видом мы походили на азарных детей, но порой в жизни мне не хватало этого отчего рядом с Ритой я чувствовал невероятную легкость, словно парил над пропастью. Будто подставлял лицо потоку ветра и расправлял крылья. Однозначно мне нравилось это чувство. — Ты жульничал! — крикнула Марго, добежав первый. — Спору нет. Повторим? — Смочи тряпку, спортсмен! — скомандовала Романова. Мы по очереди обмакнули тряпки, нацепили их на швабры и вернулись на свои места, к нашему воображаемому старту. «Раз, два», — считал я, не сводя глаз с Риты. «Почему же тогда ты повернулась ко мне спиной?» Эта мысль все не давала мне покоя. «Три», — сказала Марго и вновь стартовала первой. Я бы мог выиграть в любом из таких забегов, но осознанно отказывался от победы, ловя себя на том, что наслаждаюсь ее улыбкой. «Четыре!» — за спиной внезапно раздался голос из физрука. Юрий Геннадьевич покосился на нас, хлопнув дверью мужик он был не очень строгий но в случае если дело касалось его задержки на работе становился злым как цербер а мы тут убираем под музыку сообщил я будто ничего особенного не происходило хотя ведь и в самом деле ничего оно и видно рявкнул недовольный геннадич у вас десять минут чтобы закончить и музыку выключите устроили здесь место свиданий да ладно вам завыл я Так и подмывала напомнить ему, что он не такой уж и древний, чтобы не понимать. «Шестаков!» — ноздри из рука расширились. Видимо, настроение было не музыкальное. «Хорошо, хорошо», — вмешалась Рита. Подбежала к телефону, покрутила его в руках и заглушила музыку боковыми клавишами. «Что ж, придется убираться в тишине».